Глава десятая. Изнурительная дорога. Шел я очень долго и нудно, и с каждым шагом местность становилась более безжизненной, более похожей на пустыню. Все было высохшее, земля в трещинах, палящее солнце жгло из-за отсутствия тени. Интересно, так было всегда или это после случившегося? Какой парадокс! Мертвый лес остался за спиной... Но по-настоящему мертвая земля была сейчас под ногами. Даже в том лесу было больше жизни. Мобы стали попадаться все реже, хотя я думал, чем дальше от леса, тем больше их будет. В очередной раз я подмечаю о сложности что-либо тут предугадать. Наибольшее количество животных оказалось между лесом и местом, где я сейчас нахожусь, словно они были загнаны в ловушку. Мертвый лес вытягивал их жизни — и делал своими пленниками в случае смерти, а тут... Я даже не стану предполагать, что тут, понятия не имею. Но жизни тут нет. Пришло сообщение от неизвестного отправителя. «Я смотрю, ты поднялся в уровне, но ничего, придется спустить тебя на землю». «Хм, тут и так можно», — подумал я при себя. Я шел и экспериментировал с личными сообщениями и всевозможными настройками, но так и не нашел, как можно отправить подобное анонимное сообщение. Зато разобрался, как заблокировать все входящие, либо от всех, кроме друзей. Также можно назначить определенных людей, которые могут вам писать, либо, наоборот, кого-то добавить в черный список. Но о неизвестных отправителях ни слова. Довольно-таки странновато. Что это и как кому-то подобное удалось? За деньги? По поводу «кто это мог быть» была лишь одна идея. Вряд ли это сердечная Нелли так прикалывается. Остается только один мой знакомый — каратель. Все никак не уймется? Вот поражаюсь некоторых людей. Им действительно больше нечем заняться? Или подобные угрозы приносят больше удовольствия, чем сама игра? Может, он просто случайным способом наткнулся на такую возможность и решил побаловаться? Тут у меня возникла еще одна странная идея. Может, это незнакомый мне человек, который действительно решил просто побаловаться и начал всем сверху что-то подобное отправлять? Только вот как посмотреть топ игроков, я так и не понял. И как тогда все это провернули? Нет, тут ближе первый вариант с карателем. Мне, конечно, стало интересно узнать о такой возможности, но, по сути, это что-то из разряда совсем уж бесполезного. Я долго буду смеяться, если вдруг окажется, что это еще и навык, который кто-то умудрился прокачивать. Да любой социальный навык типа красноречия будет в разы полезнее этого. Пока я шел по этой недопустыне, о чем только не думал, а что еще было делать? Спокойное путешествие, о котором я так мечтал, оказалось не столь мне интересным. Теперь хотелось каких-нибудь приключений. Хм, может, у меня за это время образовалась зависимость на погоне? От скуки я начал идти и иногда просто так шарахать ладонями, поднимая пыль от навыка. Все-таки хлопок перерос уже во что-то большее. Это действительно мощная ударная волна, которая невольно вызывает уважение в перемешку с восхищением, а не просто какой-то там хлопок. Возможно, мое достижение на увеличение уровня от массовых способностей также и на сам эффект действует. Скорее всего, я это никак не смогу проверить, но навык мне нравится все больше. Единственным минусом для меня оказалась относительно долгая перезарядка, и с прокачкой способности она не уменьшалась, увеличивая лишь силу. Скорее всего, навык, как и все остальные, является как бы вспомогательным, а основной урон нужно наносить своим оружием. По сути, будь я с мечом, было бы гораздо проще сражаться. Хлопок, и пока враг лежа отдыхает, ты его уже мутузишь. Не знаю почему... Возможно, мне стало слишком скучно идти и захотелось чего-то новенького. Пока я думал о своем навыке, в голове зародилась мысль потратить еще 10 очков навыка из 20 имеющихся. Вначале это было словно маленькое зернышко, которое с каждой минутой все больше и больше разрасталось, и вскоре оно стало словно огромный сорняк в моей голове, который захламлял остальные мысли. Я думал о том, чем же еще может усилиться мое умение. «Добавится новый эффект?» «Пока я шел и перебирал в голове все возможное, солнце уже начало близиться к закату. Очередной день подходил к концу. Сколько я уже двигаюсь в этом направлении?» «С таким темпом я слишком отдалюсь от города эльфов. Но разворачиваться назад нельзя». Хоть сомнения все чаще начали посещать мои мысли, я не собирался сдаваться, пока каждый уголок тут не изведаю. Несмотря на то, что никаких углов тут нет, лишь открытое огромное пространство, пустое, безжизненное. Но самая большая проблема была впереди. Еще позавчера у меня закончилась вода, страхи о том, что я могу умереть от обезвоживания потихоньку проходили, так как при такой жаре я уже очень долгое время хочу пить, но уровень здоровья я не собирался из-за этого падать, в отличие от моего желания тут находиться. Я заметно стал медленнее идти, быстрее уставать, становился все более раздраженным этой ситуацией и не был уверен, смогу ли вообще принять бой, если вдруг мне кто-нибудь здесь встретится. Но одно я знал точно, сколько бы я ни сомневался в существовании этого алтаря, назад я не поверну, Если высохшая земля вдруг закончится, или мне встретится тупик, я развернусь и пойду обратно, приняв немного в сторону. Или, может, по спирали стану огибать всю пустыню, или же вычислю, какой ширины вся эта высохшая местность, поделю надвое, чтобы найти середину, и точно по центру пойду назад. Или вообще зигзагами перемещаться. Но пока что мне рано об этом задумываться. Были мысли и о том, что я уже достаточно на сегодня прошел и можно выйти отдохнуть. Но я продолжал свой путь. Еще разок хлопок от скуки. Волна пробежалась передо мной, поднимая пыль, не встретив никакого препятствия, я встал как вкопанный. Вот же ж. Тут мою голову посетила не очень приятная мысль А что, если этот алтарь и вовсе окажется скрыт от постороннего взгляда? И мне необходимо будет выполнить какие-нибудь неизвестные мне условия или просто найти его, придумав что-то свое. Это сильно усложнит выполнение моей миссии. И так уже на износе хожу который день. А проверять пространство тем же хлопком — это сколько манны мне потребуется. Ждать, когда она восстановится, то у меня же время прохождения как минимум утроится. Нет, это что-то невероятное, я отказываюсь верить в это и побрел дальше с поникшей головой время от времени, пиная ногой попадавшиеся по пути камушки. Думал я достаточно долго и пришел к решению прокачать свой навык еще на десять очков в надежде, что он станет гораздо сильнее и волна пройдет не один десяток метров, прежде чем затухнув, исчезнет. Ну, окей. Вкладывая очки, ожидая чего-то убойного. Умение хлопок достигло уровня 40, урон 810, ударная волна второго уровня, время свернуть горы. Длительность оглушения 3 секунды, при удачном стечении обстоятельств враг будет настолько сильно испуган вашей мощью, что обернется в бегство. Примечание, на это влияет множество факторов, но основной из них характеристика сила воли, духа. «Будьте бдительны, при необдуманном применении способностей, не привлечет ли это лишнее внимание?» Я смотрел, не совсем понимая, что прочитал. «Характеристика сила духа? Разве есть такая?» Открываю окно персонажа, и вместе с ним открывается мой рот. Словно рыбка в аквариуме, я безмолвно открываю и закрываю его, пытаясь что-либо сказать, но мысли слишком быстро текут в голове, меняя свой ход. «Что?» Я уверен, на все сто процентов не было никаких других характеристик у персонажа. Какая еще сила духа? При мысли об этой характеристике мне открывается примечание. Но ну, надо же, тут что-то объяснять начали. Вот это прогресс. Сила воли, духа в определенных ситуациях может помочь избежать морального давления на вас, либо же вы сами будете способны задавить чужую волю для различных целей. Например, внушение страха перед своим могуществом. Хм, не густо, конечно, но спасибо и на этом. Но это еще не все. При увеличении навыка до сорокового уровня в этот раз новых веток не открылось, но появилось кое-что получше. Во-первых, мне не придется ломать голову, что же выбрать. Мне дали что-то вроде еще одной дополнительной способности. Щелчок пальцев. Во-вторых, он не был привязан к по кулдауну на хлопок. То есть я мог выполнить хлопок и сразу же за ним щелчок пальцев. Описание. Ваше умение достигло такой величины, что вы способны одним лишь щелчком пальцев нанести ужасные повреждения. Урон 50% от способности хлопок. Дополнительный эффект. Оцепенение 2 секунды. Примечание. Чем ближе к врагу вы выполните щелчок пальцев, тем более сильным будет эффект. Наконец-то! Я чувствую, что мне не хватало подобных перемен. Усталость слегка отступила назад, а я, довольный и полный энтузиазма, двинулся дальше. Самое время испытать мою усиленную волну. Кстати, я подумал, тут же идеальный испытательный полигон. Никого нет, и так все мертво. Можно, не боясь, атомные бомбы скидывать. Были бы только они. Если до этого я прямо на ходу хлопал в ладоши от скуки, то сейчас решил остановиться, чтобы внимательнее посмотреть на эффект от ударной волны и ничего не пропустить. Я встал поустойчивее, приготовился. Хлопок! Охереть! Пришло время настоящему удивлению. Чё? Сердце бешено заколотилось. Вот это не я только что стал причиной всему этому а кто-то посторонний решил меня припугнуть. В этот раз ударная волна не просто пошла от меня, она сопровождалась таким грохотом, будто раскат грома в майскую грозу. Теперь я понимал описание пробегства врагов. Выглядело это действительно жутко. Одним лишь звуком можно напугать. Мне и самому стало не по себе. Визуально волна стала как минимум вдвое выше, достигая размеров плюс-минус человеческого роста — Сила ее движения была так велика, что я был уверен, будь тут деревья, их как минимум погнуло бы, а то и вырвало с корнями. Словно ураган прошелся по этому месту. Вся пыль поднялась высоко вверх и улетела вперед. Под ногами стало так чисто, будто очень добросовестный дворник вымел всю пыль. Я невольно вспомнил, как от прошлой волны рогоносцев переворачивало, хотя они выглядели очень массивными и устойчивыми. Улыбка появилась на моем лице... Недобрая такая улыбка. Этого запала мне хватило часа на 2-3, пока окончательно не стемнело, чтоб я двигался с энтузиазмом, иногда хлопая в ладоши. Навыком не приходилось пользоваться слишком часто, так как он доставал действительно достаточно далеко, минимум метров на 75, а то и дальше. Вскоре я уже привык к его действию и не столь сильно им восхищался, Но мне захотелось посмотреть на лица других игроков, когда я с кем-нибудь столкнуюсь А такое, я уверен, рано или поздно произойдет. Сомневаюсь, что многие тоже прокачают какой-то непонятный хлопок, который наносит чуть больше десяти урона раз в минуту, при условии, что у вас свободные руки. Да уж, подумав про это, как бы я вообще не оказался единственным его владельцем, Думаю, и другие навыки при должной раскачке тоже дают немалое усиление. Когда все-таки окончательно стемнело, я все еще мог продолжать идти, так как свет луны слабо освещал местность, но дальше примерно 50 метров я ничего не видел. Не видел, где моя ударная волна заканчивалась и прекращала свое действие. Думаю, так не пойдет. Лучше отдохнуть и продолжить двигаться при свете солнца. Кстати, об этом я только что подумал. Что условно это Солнце и Луна? Надо бы у местных спросить, как они их называют. Небесное светило? Или может для них это божество, дарующее свет? Ну все, пора бы на выход. Сажусь на землю. Это простая условность. Я мог бы и стоя выходить из игры, но это уже больше привычка. Все постепенно становится туманным. Темнота и яркий свет из моей комнаты. А. Никак не привыкну к этому контрасту при переходе. Надо было выключить свет в комнате. Тогда бы я сейчас так болезненно не щурился. Немного привыкнув и проморгавшись, я встал из капсулы и посмотрел на компьютер. Может, новости глянуть? Почему-то не чувствовалось настолько сильной усталости, как, например, после тропы смерти или же пробежки по мертвому лесу. Хотя я понимаю, что в игре провел куда больше времени, чем тогда. Ну, раз есть силы, надо хотя бы пятиминутную разминку сделать, кровь по телу разогнать. Я сходил в душ, попил воды и лег немного полежать на кровать, прежде чем идти готовить. Так и пролежал до утра, не заметив, как уснул. Но проснулся я рано утром, чувствуя подозрительную бодрость. С чего бы это? Раз на то пошло, пойду-ка я до стадиона пройдусь. В этот раз я бегал на нем не один парень с девушкой бежали бок о бок и о чем то разговаривали с такой легкостью будто у них это прогулка по парку я же держал темп раза в полтора медленней остановился после четвертого круга и решил пройтись пешком все таки бег в реальности это не мое. пройдя половину круга по стадиону и отдышавшись я пробежал еще один и сразу медленным темпом двинулся к дому после принятия души я почувствовал прилив сил Удивительно, но подобная зарядка действительно бодрит. Хоть во время пробежки у меня было ощущение, что я могу упасть и прям там скончаться, но после зарядки и душа самочувствие было в разы лучше обычного. Нужно постараться взять такие пробежки за привычку. И раз уж я взялся за подобный здоровый образ жизни, каши приготовить, что ли, на завтрак? Ага. Я, конечно же, знал, что никакой каши дома нет. Приготовив яичницу с обжаренной колбасой, и традиционно запив все кружкой кофе, направился к капсуле. Ну что, пора продолжить мои умопомрачительные приключения по этой пустой степи. Вроде и довольный, но на лице отобразилась кислая мина. Вход, яркое палящее солнце и сразу же чувство неимоверной жажды. Господи, какой контраст! Только что я себя прекрасно чувствовал, И вот мне хочется удавиться. Теперь мне больше хотелось найти не алтарь, а воды. Неизбежное чувство усталости растекалось по моему телу. Ох, долго я так не протяну. Точно найду способ прибить себя и вернусь в деревню. Подобные мысли стали для меня вполне нормальными. Спустя примерно час ходьбы я более-менее привык к обезвоживанию, и настроение немного стало подниматься. Пока я шел, думал о разном, лишь бы чем-то занять себя, чтобы течение времени немного но ускорилось Поиски этого места — настоящее испытание. Но, боже упаси, корнее, если я все-таки найду это место, и оно окажется пустым и бесполезным, тогда я точно прибью этого деда. И десятью монетами ему не откупиться. И истории его я не стану слушать. Черт бы его побрал. Я понимал, что он не виноват, — Он не заставлял меня сюда тащиться, причем сразу из деревни, без подготовки, с низким уровнем и без каких-либо припасов. Но мне необходимо было на ком-то сорвать злость. Хотя бы выговориться, хотя бы помечтать. Ух, и я его... Потом я начал вспоминать различные истории, случаи жизни, казусы и все такое. Скоро сам себе анекдоты начну рассказывать. Продвигаясь вперед, я не забывал похлопывать. Интересно, как же это выглядело со стороны. Просто путник идет по мертвой степи, от нечего делать, шандарахает в ладоши так, что все вокруг сотрясается. Кстати, я уже настолько много использовал этот навык, что мне начало казаться, будто он улучшился, что ли. Либо я стал это делать более быстро и качественно. Сам не знаю, что именно, но он точно не стал сильнее. Просто для меня это уже было так просто и естественно, как ходить или дышать. Так и прошел бы мой следующий день, но вдруг я понял, и по всей видимости это длилось уже давно, но я не сразу на это обратил внимание, трещины на земле. Их стало гораздо меньше, практически совсем перестали встречаться. Я встал и посмотрел перед собой в направлении, куда шел, и очень далеко я увидел какой-то силуэт. Что-либо разобрать было попросту невозможно, но я точно видел, что он двигался. Первые животные начали появляться. Сколько я тут брожу? Около недели? Видимо, эту пустыню я прошел полностью, так и не встретив алтаря. В груди стало тесно. Да как так-то? Неужели я буду вынужден и вправду обойти всю эту пустыню спиралью или еще как-то? И сколько месяцев я на это убью? Мысли в голове снова бешено забегали. Или алтарь вообще не тут? Нет, эту мысль я сразу откинул. Все сводилось к тому, что алтарь находился в этом безжизненном месте. Что же делать? Настолько сильно отставать от всего мира я не хотел. Только появилась надежда, что я чего-то смогу добиться благодаря тому, что слегка вырвался вперед всей основной массой игроков и не сильно отстал от топов, но уже потерял немало времени, а впереди предстоит потерять еще больше. Стало обидно. Да слез обидно. Если бы я не был высушен, возможно, слезы проступили бы на глаза. Но я сжал кулаки, просто развернулся на девяносто градусов направо и пошел вдоль горизонта, к которому я изначально двигался. Но нет, сломать меня решили. Сила духа, говорите. Возможно, не просто так она у меня появилась. И с яростью в глазах я в очередной раз хлопаю в ладоши. Показалось, что на этот раз действительно волна была сильнее. Я замер и посмотрел в сторону того животного. Не решит ли оно проверить, что тут происходит. Какие тут уровни, мне неизвестно. А вдруг за двухсотый? Этот мир любит подобные шутки. Эти мысли быстро остудили мой пыл. Все обошлось. Ко мне никто не приближался. И примерно часа через полтора я снова разворачиваюсь на 90 градусов вправо. Теперь я уже шел назад... Просто принял выше той дороги, которая следовал до этого километров на 10-15. И так до конца дня. Ночь, выход, сон, разминка, завтрак. Я снова в игре. Мне снова жутко хочется сделать хоть глоток воды. Мысли уже не о веселых историях, а лишь о живительной влаге. Я иду вперед, то есть назад не имеет значения. Я иду с уже опущенной головой и ищу, уже не знаю, чего именно. И вдруг я снова остановился, взгляд устремлен в землю, а мои мысли бешено заколотили мне в голову. Подсказка? Почему-то именно сейчас эта мысль показалась такой логичной, словно это простая истина, и каждый ребенок до этого сразу бы додумался. А что, если эти трещины ведут к храму, то есть к алтарю, или даже если не их направление, но их количество? Где они чаще встречаются, туда и идти. «Там же что-то произошло тогда». Возможно, от этого места и потянулись эти трещины. Мой пульс сейчас, казалось, был на максимуме, а сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Неужели я правильно понял? Я внимательнее посмотрел под ноги. Трещины шли поперек моего движения. То есть мне стоило развернуться либо влево, либо вправо и идти. Я вспомнил, как встреченный мной эльф в пещере рассказывал дорогу до города эльфов. Слева от меня где-то там должна быть река. Почему-то мне кажется более логичным идти в противоположную сторону. Пройдя метров двести, я все же увидел закономерность трещин. Они и вправду слегка сужались в том направлении. Получается, изначально я выбрал неверный путь и потерял почти день впустую» но теперь это уже не важно. Теперь я шел не просто так, не зная, куда и чего искать. Я шёл к определенной цели, осознанно. Сейчас и моя жажда казалась мне приглушенной. Я был взбудоражен, ободрен и как никогда мотивирован. Моя скорость увеличилась минимум вдвое, я перестал хлопать в ладоши, перед глазами были только трещины и цель. Я шел до поздней ночи, пока не почувствовал, что готов свалиться. Мои надежды на то, что сегодня это может закончиться, рухнули. И я пошел на выход спать. С утра на пробежке мои мысли были лишь о том, что наконец-то я действительно приблизился к цели. Обычно я старался после того, как устану, пройтись пешком, отдохнуть и бегать дальше. Но сегодня, пробежав в два раза меньше обычного, не останавливаясь, я побежал домой продолжить поиски алтаря. Впервые я так сильно стремился продолжить эти скучные похождения. Первый час был изнурительным. Но позже течение времени ускорилось. Вот уже солнце в зените, наступил полдень, я все иду. Ближе к вечеру, когда слегка похолодало, я начал замечать изменения все больше, и они становились более значительными. Трещины начали сильнее сужаться, а я уже хотел перейти на бег, но силы не позволяли, все-таки тело слишком измотано. Спустя еще несколько часов... Вдали мне начало что-то чудиться. Животные? Сразу несколько? Наплевать. Шаг мой нисколько не замедлился. Подойдя немного ближе, я понял, что мне показалось. Это были руины, просто развалины, и все трещины тянулись к ним. Теперь уже я точно старался перейти на бег, но все, что у меня получалось, это какое-то хромое ковыляние с безумным хрипением из груди, весь оборванный, Со стороны я точно сейчас походил на мертвяка. Видел бы меня сейчас шелест».